Глава 8. Валентин целый день приходил в себя от такого путешествия. Танира покинула его. В их лагере патавы встретили Валентина по-прежнему радушно, угостили ужином, и он, почти убитый этим миром, лёг спать. А на следующий день, как будто бы всё изменилось. Патавы жили определённым, старорежимным, можно сказать, распорядком дня. Всё было на месте, всё было аккуратно и по душе. Утром молитва, завтрак, работа. Оказалось, в саду, ближе к двору дома, было что-то похожее на огород, и Сергей копался в этом огороде, помогал Даше. Всё это означало какую-то нормальность. Огород, правда, был неким подобием огорода, и тем не менее что-то там росло. Сергей тогда сказал Валентино: "Валя, это спасает. Иначе я бы сошёл с ума". Потаповы спасли меня тем, что ввели этот древний великий порядок дня. Молитва, завтрак, работа, а после работы обед. Потом ты учти это, Валя. Обязательно послеобеденный сон. Это так помогает. Вдруг в сознании возникают какие-то мысли, образы того века, из которого мы пришли. Все это так умиляет в душу, что на минуту остальное кажется сном. Потом мелкие заботы по дому, они всегда есть. Старикам ведь надо помогать, продолжал Серёжа. Обязательно полдник и что-то вроде чая. Нормального чая здесь нет, но есть какие-то намёки. После чая отдых, беседа, прогулки. Мы избегаем, конечно, идти туда, где безумная Юлия. Кто она такая, спросил Валентин. Это трагическая история. Девушка из 20 века. Она попала сюда при мне, когда я уже был здесь, ответил Сергей на моих глазах. Она не выдержала, хотя она и наи была верующая, и как-то молниеносно на глазах сошла с ума, но сошла с ума, сохраняя свой ум. Она живёт одна, и в глазах её нет ощущения бедствия. Не знаю, может быть, кто-то ведёт её изнутри, не могу понять, как она жива. Мы относим ей еду и всё, что надо, но общаться с ней трудно, особенно по тапавам. Я-то поэт, для меня безумие поэзия. продолжал Сергей. Действительно, потапы, которые вносили строгость в распорядок дня, посоветовали Валентину присоединиться к Сергею там, в огороде. Валентин с удовольствием согласился, и вместе они что-то копали на грядках, и казалось, что это не какой-то век после конца мира, а чуть ли не подмосковная дача. Но иллюзии рассеивались быстро. То птицы кричали бесподобными, совершенно не птичьими голосами, то деревья вызывали какой-то странный невольный страх. Издалека, из далека из-за деревьев доносились крики безумной Юли: "На всё же, всё же!" Валентин произнёс про себя. Да, благодаря Потаповым здесь можно не сойти с ума, можно жить. За обедом шутили, и Потаповы явно намекнули на одно обстоятельство. Даша подрастала. Надо бы ей замуж Единственный кандидаттурой был, конечно, Сергей. Валентин появился потом. Да и он ещё не привык, и немного был другой. А Сергей, думал Потапов, хоть и немного шальной, но всё равно православный и очень даже подходит. Да и в конце концов надо жить так, как будто ничего не произошло. Господь тогда простит нас и выведет туда, где наше место, которое мы заслужили. Да и за обедом было видно, как Дашенька краснела, когда обращалась к Сергею, и Сергей был ответно нежен с ней. Это так умеляло Валентина, что он опять впадал в состояние, когда словно и не было никакого конца мира и никакого полуада вокруг. Он представлял себе возможное венчание в этом полуаду. Вот это будет красота, вот это будет победа. Брак в воду, заключённый на небесах. Это Действительно, что-то чего не было, думал Валентин. Так прошло 2 дня. На третий день явилась Танира. Она пришла красивая, быстрая, даже стремительная. Появилась в доме, словно зажёгся свет иной. Валентин вздрогнув, увидев её, Танира улыбнулась и сказала: "Валентин, ещё одно путешествие со мной. Ничего страшного. Вы всегда в безопасности". Опять улыбнулась. Валентин, который той ночью переживал все изгибы той странной беседы с Тувием, спросил её: "Мы едем к нему, к Тувию?" "Нет, Туви умер". "Умер?" спросил Валентин. "Да, умер. Мы, как и вы, умираем", опять улыбнулась Танере. "Мы едем к ещё более важному человеку, просто для разговора. Он хочет побеседовать с тобой. Я буду переводчицей. Я буду рядом с тобой". И она сделала какое-то невольное движение в его сторону. Валентин заметил это. Ему стало легче и страшнее. Они вышли, простились с Сергеем и Потаповыми и вскоре опять покатили по пустынной дороге в столицу. По пути Танира призналась Валентину: "Ты знаешь, я сегодня убила человека". Валентин похолодел. "Как убила? За что? Почему?" Танира удивилась. "Ты ещё ребёнок". Все было по закону, ничего против закона я не совершала. Я утром рано шла по дороге на окраине города, вдали лес начинался и встретила человека. Я всегда вооружена, увидела и убила его. Валентин не знал, что сказать. Увидела и убила? Достаточно увидеть, чтобы убить? Именно. У нас есть такой закон. Если ты встречаешь где-то в одиноком месте на дороге, на окраине человека, одного человека или даже группу людей, и ты видишь и чувствуешь, что этот один может тебя убить или изнасиловать или совершить что-то ещё, а это часто бывает у нас, то ты имеешь право даже не будучи полностью уверенным в том, каковы будут его действия, убить его. Убить, чтобы спасти себя. Валентин ничего не ответил. Ты молчишь, но я поступила нормально, так поступают все. И я почувствовала, что этот человек может представлять опасность для меня. Так часто бывает на наших дорогах. Идешь и встретишь свою смерть, и поэтому закон разрешает предотвратить собственную смерть другой смертью. Иногда выхода нет, у нас часто убивают на дорогах. И я защищала себя и больше ничего». Но ведь он, но ведь он не проявлял, запнулся Валентин. Но ведь он ничего ещё не сделал. Если бы он что-то сделал, он сделал бы это молниеносно. Я была блубита. Бы Нет, я хочу жить. И я убила его. Это нормально. Всё по закону. Валентин вздохнул. Однако жить из-за закона у вас. Таня рассмеялась. Каков мир, таковы и законы. Ничего нельзя сделать. Мы живём в таком мире. Я хочу жить. И знаешь, для чего? Дальше они ехали молча. Валентин чувствовал какое-то дикое отчуждение от Таниры. Она убийца и в то же время в душе и даже в телесной оболочке рождалось какое-то потаённое стремление к ней, какой-то потаённый сдвиг, как будто она сама была тайной. Танира смотрела на него добродушно и со снисхождением. Скоро подъехали к огромному зданию. По-нашему это дворец, сказала Танира. Довольно мрачно для дворца, проговорил Валентин. Но они прошли через охрану, через другую охрану, через коридоры, пока не попали в роскошную, не то спальню, не то кабинет. В этом кабинете было три дивана, большие кресла, круглые столики, совсем как до конца мира. В кресле уютно и мрачно сидел Фурзда. Перед ним был не круглый стол, а длинный прямоугольный столик и рядом диван. Жестом он пригласил сесть Тониру и Валентина. Никаких угощений, никаких проявлений симпатии. Все сухо и как-то мрачновато. Гостеприимство в чем-то выражалось, в чем-то, но мрачновато. тонира на своём языке представила Валентина. Да. Я именно с ним хотел поговорить. Ты переведи быстрее и точней, сказал Антонери. Дочь Вагильда знает своё дело. Фурц взглянул на неё. Да, дочь Вагильда. Он качнул головой. Мой первый вопрос Что самое страшное пережил в жизни этот человек, пришедший к нам, как ты говоришь, и Вагит говорит, то же самое. А этот человек, пришедший из доисторического человечества до конца мира, так ведь? Он пришёл оттуда, где ещё было много времени до конца мира, так ведь? Но что же он пережил самое страшное? Танира перевела Но Валентин немного растерялся. Его время, конец 20-го, начало 21-го века, было относительно спокойным. Конечно, случались всякие перестройки, в том числе криминальные. Но это теперь показалось Валентину такой мелочью, по сравнению с тем, что он пережил здесь. Он вздохнул и ответил. «Самое страшное я пережил в раннем детстве, когда познал, что существует боль и обман. Я узнал это сразу». Валентин немного запнулся. Хм, и я имею в виду, в первый раз, когда мне причинили боль и меня обманули, мне было 3 года. Танира вздохнула. Это трудно перевести, Валентин. Но я постараюсь. 3 года это не тот срок для наших людей. Им будет непонятно. Ладно, переведу. Она перевела. Фурц захохотал. Только и всего. И это было самое страшное? Мой первый вопрос. Какие мировые события этот пришелец из доисторического периода пережил? Что ударило его в голову? Перевернуло? Валентин пролепетал что-то, и Танин перевела его невнятно и по-своему. Фурст поморщился. Непонятно. Более ясно спрошу. как он перенёс вторжение демонов на землю? Танира вздрогнула и сама ответила: "Он жил немного раньше, он ничего не знает об этом". Хорошо. Но как он вообще расценивает воздействие бесов на жизнь людей? Валентин запнулся и пробормотал, что не знает. Фурст удивился. Что он не знает? Ладно. Как он относится к ним конкретно? Валентин растерянно ответил, что не понимает вопрос. Фурст фал в некоторое раздражение. Наконец он вытаращил глаза. Что? Он хочет сказать, что ни разу в жизни не видел черта? Валентин, ничего не соображая, стыдливо ответил, что не сподобился и не видел. Он что, идиот? спросил Фурст у Таниры. Танира, пытаясь выйти из положения, стала объяснять Фурсту, что Валентин Уваров жил в особое время, когда даже фрагментарные проявления в видимой жизни самых разных параллельных сил, в том числе и демонов, были затруднены и сведены к минимуму. «Был такой период», — замился Фурст. «Был. Довольно короткое время, но для жизни человека хватит», — объяснила, как могла Танира. Фурст не мог поверить и только разводил руками. До этого периода, до Троянской войны, и ранее всё было нормальным, быстро лепетал Тонира. Потом невидимый мир проявился только косвенно, но убедительно. Выпадает только этот временной период. По разным причинам это время иногда называют периодом научного материализма, порой прагматизма и здравого смысла. Фурц захохотал так, что чуть не свалился с кресла. Но «Ну, тогда понятно, почему погиб мир, наконец сказал Фурст. Таниров успокоилась. "О нет, нет. Глупость людей не причина конца мира, Фурст. Этот период потом кончился. Причина конца мира настолько драматична и глубока, что даже мой отец не знает ясно, что произошло. Хорошо, хорошо, Танира, успокойся. Плевать на конец мира". Фурст грузно пошевелился в кресле. "Я хочу спросить этого младенца о том, что он знает о золотом периоде высших сновидений. Танира ещё раньше говорила Валентину о том, что буквальный перевод с их языка надо исторически невозможен по существу. Но она, благодаря магии отца, настолько вжилась в русский язык, что может донести саму мысль. Она даже часто думает по-русски, а потом, когда говорит с отечественниками, переводит эти мысли на свой язык. С отцом же она говорит по-русски. И когда Танира перевела вопрос Фурста, она упростила его, так как на их языке то, что спросил Фурст, на самом деле имело столько под смыслов и нюансов, понятных только закрытому кругу нескольких людей в Ауфере, что Танира перевела это поэтично и без подтекста. А она сама же и ответила: "Фурст, он же не жил в это гармоничное, счастливое, спокойное и достойное время. Он жил гораздо раньше". Ну и тип только и сказала фурст. Он ничего не знает о доисторическом времени. Фурст запнулась тонира. Даже в самое мутное время сохранились глубокие метафизические и религиозные традиции, по крайней мере, для некоторых. Валентин знает их. Фурст начал подробно расспрашивать. Валентин тот же вышел за цепенение и внутренней растерянности. Он подробно рассказал о христианстве, о православии, исхазме, суфизме, веданте, буддизме и даже о даосизме. Фурс слушал внимательно, но всё мрачнело бы ночнел. Наконец он жестом прервал речь Валентина и, не обращая на него внимания, обратился к Танее. Всё это совпадает с тем немногим, что говорил твой отец, но это не наши пути. В этом я убедился окончательно. Танира напряглась, лицо её побелело. Фурс беспощадно продолжал. Они основаны на изменении, преображении сознания человека в некий образ и подобие божее, в некоторое духовное состояние. Но прежде всего и тебе должно быть это ясным, Танира. В глазах Фурса возник вдруг зловещий блеск. Не я, Никто из нас, из нашего народа, не хочет стать иным, чем мы есть. Я хочу быть только собой, какой я есть, а не стать кем-то иным. Танире показалось, что в глазах Фурсда явилось багрово-черное непонятное солнце, и во взгляд ослепил ее. «Вся моя воля», — произнес Фурст, — «направлена на то, чтобы найти спасение, не преобразившись». оставшись тем, кто я есть. И я уверен, такова воля и нашего народа. Но это трудно, почти невозможно найти спасение души таким образом. Ты хочешь объединить несовместимое, — пробумотала Танира, позабыв совсем о сжавшемся на диване и ничего не понимающем Валентине. Второе. Слушай, Танира. по причине нашей воли или по другой причине ты просто не сможешь войти в это божественное состояние оно нам не нужно и может быть потому и недоступно твой отец исключение Таннера пыталась что-то сказать, но мысли путались. Но вот этот человек фусткнул пальцем Валентина, мне чем-то нравится. Язык его жестов говорит о многом, да и глаза Они нам пригодятся. Танира, береги его. "Мои возможности тайны", ответила Танира. "Я дам ещё более тайное распоряжение. Этого будет достаточно. Не смею возражать одному из властелий Ауфери". Фурст посмотрел на Валентина. "Скажи, пришерец, что ты знаешь о стране счастливых каннибалов?" насмешливо спросил он. Танира перевела. «Я слышал об этом!» — воскликнул Валентин. «Об этой стране ада упоминается в буддийской традиции». «О, они знали о ней до нас!» — чуть-чуть умилился Фурст. «И что они предлагали?» «Они смотрели на это с точки зрения буддизма!» — ответил Валентин. «Все понятно. Можешь и идти вместе с Танирой». Фурст встал. Долгий разговор окончился. прошла охрана. Какая у них связь? Как они передают приказы? подумал Валентин Варов. Телефонов мобильных или других я не вижу, но какая-то связь есть. Всё у них другое. А, неважно в конце концов. И они вышли. Опять пустынная дорога до их лагеря. Танира сначала молчала мрачно и удручённо, потом внезапно сказала Валентину: "Я между двух огней. С одной стороны, отец, которого я люблю и обожаю, а с другой, с другой, моя мать и моя страна. Моя мать простая женщина, она типичная ауфирка из народа. Теперь я буду тебе понятней». Валентин замер. За окном была тьма, а тьма везде одинакова. Ему показалось, что он опять в своем времени на своей земле. Но внутренне у него не было сомнений, где он, и слушал Таниру всем существом. Но она опять замолчала. Наконец, они подъехали к воротам. На прощание Танера быстро сказала: "И на той стороне, где отец, там и ты, Валентин". И губы её дрогнули, но глаза были жестокие и чуждённые. В эту же ночь фурст дал распоряжение по своим каналам. Арно передай раруну, чтобы он предоставил мне доклад о психическом состоянии народа. Пусть задействует всю свою агентуру.